Глава 61. Крокодилий, костёр. Хотя стояла ночь, по шло множество судов и судёнышек. Лорен Штерн, потребовавший включить его в наше путешествие в качестве сопровождавшего, объяснил, что плантаторы, живущие на холмах, обыкновенно прибегают к услугам местного речного флота, чтобы связываться с гаванью и Кингстоном. «Я отметила про себя, что это мудрое решение». И притом единственно верное. Дороги размывало дождями, проливавшимися на эти земли в изобилии. Сезон дождей оставлял на месте дорог сплошные тропические заросли. В связи с этим неудивительно было видеть суда, сновавшие вверх и вниз по течению. Идя вверх, мы встретили два су дёнышка, игружённые бочками и тюками, походившую на айсберг баржу, шедшие вниз по течению. Наши судна удерживали форватер с помощью шестов рабы переговаривавшиеся на языке, которого я не знала. Нужно сказать, что я едва ли разбиралась в языках, на которых говорили здесь выходцы из различных районов Африки. Высказали нам любезность, отправившись с нами, поблагодарил Джейми Штерна. Одномачтовая судёнышка, которому больше приличествовало название посудины, едва вмещала всех своих пассажиров, в числе которых были мы с Джейми, шестеро контрабандистов-шотландцев и Штерн. «Девятый пассажир», распространявший вокруг себя поистине флегматическое спокойствие и уверенность, которой нам так недоставало. «Признаться, я отправился с вами, движимый скорее любопытством, нежели другими соображениями», — сообщил Штерн. Во тьме я не видела его лица, но могла наблюдать, как белые пятна движутся туда и обратно. Он обмахивался полами рубашки. Я виделся с одной леди перед этим путешествием. То была миссис ибернетти Я подумала, но всё-таки спросила. И какое мнение вы о ней составили? Ммм, незаурядная особа. Обходительная, вежливая. Штарн высказал своё мнение честно. В его голосе не была слышна ирония. Скорее он говорил со смущением. Выходит, Джейли смогла? или хотя бы попыталась охмурить его. Но с какой целью? Зачем он был ей нужен, нескладный натуралист? Это точно не тот мужчина, который, по её словам, имеет влияние и способен изменить мир. Следовательно, он не мог представлять для неё интереса. В каких целях она хотела его использовать? Она приняла вас у себя? В доме губернатора а миссис Бернетти говорили, что она домоседка и не покидает своей усадьбы. «Да, я прибыл в Роуз-Холл, чтобы поймать редкого жука, курку Леониде. Я нашел его у источника и был несказанно рад возможности заняться его изучением. Тогда миссис Эбернетти пригласила меня к себе и была очень любезна со мной». Штерн говорил с гордостью. Редкость для него, никогда не хваставшего победами на любовном фронте. Джейми хмыкнул. услышав его самодовольное признание. «Да? Чего она хотела?» напрямик спросил он, поняв, что Джейлис никогда ничего не делает просто так. «Да». Она интересовалась теми прекрасными представителями флоры и фауны, которых мне посчастливилось собрать здесь. Спрашивала, где растут те или иные травы. Много говорила об испаньоле. Точнее, говорил я, а она выказывала живейший интерес. В заключение Штерн произнёс фразу с той интонацией, которой соответствовал жест пожатия плечами. «Джеймс, я не могу поверить, чтобы эта прелестная особа была замешана в тех ужасных деяниях, о которых вы нам поведали». «Она? Прелестная особа?» «Да вы влюбились, Штерн!» «Побойтесь Бога!» — фыркнул муж. Штерн издал мягкий смешок. «Друг Джеймс...» Я имел удовольствие изучать один вид хищных насекомых. Впрочем, процесс спаривания представляется наиболее интересным. Самец приносит самке добычу. Обычно мясо, предварительно замотав его в шелковый кокон. Она разворачивает его довольно долго. За это время самец должен оплодотворить её. Если же кокон небольшой, и самка съест мясо скорее, чем самец справится со своей задачей, или подношение будет невкусным, самец будет съеден. Он сделал паузу и подытожил. Миссис Эбернетти напомнила мне самку этого вида. Любопытно было говорить с ней, но не думаю, что я навещу ее когда-нибудь. Увольте от такой радости. Согласился Джейми. Мужчины ушли во тьму. А меня оставили возле лодки. Мне выдали зареженный пистолет. И сопроводили это просьбой не отстрелить себе ногу. Холодный металл и вес оружия, успокаивающий, действовали на нервы. Но тьма, поглотившая Джейми, всё сгущалось. Время шло медленно. Я была одна. Словом, мне было страшно. Я могла видеть дом миссис Эбернетти с того места, где стояла. но к величайшему изумлению он был тёмен, и только в первом этаже светились три окна. Ничто не указывало на то, что в нём живёт множество рабов, непрерывно занятых самой разнообразной деятельностью. А затем в освещенном окне мелькнул чей-то силуэт. И я обмерла. Это никак не могла быть Джейлис. Это был высокий и худой человек, своей угловатостью похожий на Штерна. Мужчины давно ушли по направлению к сахарному заводу и, конечно, не могли бы меня услышать «Закричи я!». Нужно было действовать самой. Как не страшно мне было. Подобрав юбки, я пошла к дому. Пот лился с меня ручьём. Сердце бешено билось. И уже этим должно было выдать меня, разнося свой стук на многие мили. Но я героическим усилием воли заставила себя подойти к веранде. Став так, чтобы меня не было видно, Я заглянула в освещённое окно. В камине горел огонь, отбрасывая отблеск на полированный пол и создавая ощущение домашнего уюта. Секретер, которым обычно пользовалась Джейлис, был открыт, и на его полках лежал ворох бумаг. Также можно было видеть и книги, довольно старые на вид. Я никого не заметила, но человек, чей силуэт мелькнул тогда в окне, должен был быть здесь. Блеск огня и спокойная обстановка разительно отличались от того, что представляла себе я и чего я боялась, находясь во тьме. Мне всё время казалось, что ко мне крадётся Геркулес с его мёртвыми глазами. Можно себе представить, чего стоил мне каждый шаг. Но я шла дальше. Больше всего поражало то, что вокруг не было ни души, и не были слышны человеческие голоса, такие привычные в громадной усадьбе. Так что можно было не бояться, что меня кто-то застукает. Но именно это и пугало. Положим, что здесь никого нет. Это так, потому... Потому что все спят. Рабы тоже должны отдыхать, верно? Вот они и спят в хижинах. Бодро убеждала себя я. Хорошо. Если здесь не было рабов, то где прислуга? Кто разжёг очаг? Кто проследит за огнём и подаст на стол? Звона колокольчика? Я не слышала. Входная дверь была не закрыта. Порог был усыпан лепестками жёлтых роз, опавшими с куста. В отблесках огня, падавших сюда, они были похожи на старинные монеты. В гостиной послышался такой звук, как если бы кто-то перелистнул страницу большой книги. Затем ещё и ещё. Это так или мне кажется? Нужно было узнать этого, что бы то ни стало. И я вошла. Поразительно. Ваза с цветами содержала только засохшие стебельки. Соусник был покрыт присохшей субстанцией, а в чайной чашке виднелись следы с спитой заварки. Усадьба была заброшена. Что же происходит? Где все люди? От гостиной меня отделяла ещё одна дверь, за которой слышался треск огня и звук прилистываемых страниц. Здесь определённо кто-то был, и дверь была открыта. Мне хватило выдержки, чтобы не закричать. Очень осторожно я выглянула из-за косяка и увидела, что за секретером над чем-то, над книгой, сидит мужчина или мальчик. По крайней мере, он был высоким и узкоплечим, что дало мне основание громко прошептать. «Эон». Сидевший вздрогнул от неожиданности, вскочил и схватился рукой за стол Ему было плохо видно, кто стоит во тьме. Он прищурился. «Господи!» — воскликнула я. «Миссис Майкельм?» — уточнил преподобный Арчибальд Кэмпбелл, немало удивившийся моему появлению. Я попыталась вернуть себе самообладание, а священник вмиг посуровил и строго спросил. «Зачем вы здесь? Кто вас сюда позвал?» «Я сама пришла. Ищу племянника мужа. Кроме Кэмпбелла в комнате никого не было. Пастор мог знать что-нибудь об Эоне». поэтому я честно сказала о цели своего визита в столь поздний час. «А где миссис Эбернетти?» «Не представляю», — буркнул он. «Вроде как уехала». «Так кого вы там ищете?» «Как уехала?» «Куда?» «Да откуда же мне знать? Я сам желал бы видеть её». Верхняя губа накрыла нижнюю, сформировав клюв. «Её не было утром, когда я проснулся». «Редкое гостеприимство!» «Значит, её здесь нет. И, вероятно, в доме только Кэмпбелл. Уже хорошо. Видеть разъярённую Джелис совсем не хотелось. С преподобным оно спокойнее будет, тем более, что он тоже зол на хозяйку». В самом деле...» Покладисто согласилась я, чтобы умаслить его. «Так нельзя. Нехорошо так поступать. Скажите, преподобный...» «Вы случаем не видели в этом доме, либо где-то поблизости, пятнадцатилетнего мальчишку? Такой высокий, как вы худой, тёмно-каштановые волосы!» — запоем говорила я. «Видимо, нет, да, значит, стоп!» Он прервал меня, схватив за плечо на удивление крепкой для священника рукой. «Как фамилия вашего мужа?» «Что за вопрос?» — изобразила я удивление. «Александр Малькольм, конечно!» высвободиться не удавалось. Да-да, я помню. Но миссис Эбернетт назвала его фрезером, когда я описал ей вашу парочку. Значит, ваш муж, тот самый Джеймс Фрезер, сверял вопрошал он. Ох, делать было нечего. Придумать что-то правдоподобное так быстро не удалось. Да и вообще вряд ли бы удалось с моей неспособностью лгать. Где он? Где ваш муж? «Преподобный, вы ошибаетесь», — пыталась вырваться физически и выпутаться словесно «я». Джейми утверждает, что он не имел ничего с вашей сестрой. «Так вы говорили с ним о Маргарет?» Он сжал мое плечо еще сильнее. «Да, говорили». Он сказал, что Маргарет любила не его и отправилась не к нему, а к его другу Эвану Камерону. «Ложь», — с уверенностью проговорил священник. Кто-то из вас лжёт. Но мне не важно, кто. Где Фрезер? Он встряхнул меня. Но я сумела вырваться в этот момент. Он здесь ни при чём, поймите это. Нужно было ухитриться и ускользнуть. В сущности, это было несложно проделать. Но как убедить Кэмпбелла, чтобы он не поднимал рабов по тревоге? Геркулеса можно побороть и восьмером, но всех остальных... Если он найдёт рабов и пустит в погоню... Где он? Кэмпбелл был воплощением гнева. Правда, мирского, а не господнего. В Кингстоне. Отступая, я очутилась у двери, ведущей на веранду. Можно броситься туда. Но ну, потом, что будет потом? Нельзя было допускать, чтобы он погнался за мной по всей усадьбе и добежал до завода. Он явно не поверил мне, но всматривался в моё лицо, надеясь найти ответ там. И ему это удалось. Глядя на веранду, я приметила там кое-что — остановила взгляд на увиденном. Веранда была огорожена, а на ограде спокойно восседал Пинг-Ан, скрыв сколько мог клюв в перьях. Я отчётливо увидела его хохолок на откинутой голове. «Что там? Кого вы там увидели? Там кто-то есть?» — потребовал ответа пастор. «Там птица». Это была птица мистера Уиллоби, с которой он не разлучался. Роусхолл был не на побережье. А в такую глушь пеликан, которому нечем поживиться на суше, не прилетел бы. Значит, китаец был здесь. Но даже если так, что мне это даст? «Я не думаю, чтобы Джеймс Фрезер был в Кингстоне», — заявил преподобный. «Но где бы ни был, он вернётся за вами», — злорадно подытожил он свои нехитрые размышления. «Нет, что вы!» Сделанной бодростью в голосе сообщила я. «Он не вернётся, по крайней мере, сейчас. Это я вернусь. Я приехала погостить у Джейлис, у миссис Эбернетти. Он знает о моей отлучке и ждёт меня разве что через месяц, не раньше». Преподобный Арчибальд Кэмпбелл проглотил эту мою тираду и с неохотой признал. «Так вы здесь будете?» «Да, разумеется». Я хорошо знала Роллс и он не смог бы меня подловить на незнании того или иного уголка усадьбы. Ослуги, если бы и нашлись, сказали бы, что я действительно гощу здесь. Правда, они сказали бы и то, что я здесь впервые, и что Джейлис никогда обо мне не говорила. Но сейчас их не было». Мистер Кэмпбелл поджал губы. «Пускай будет так». «Значит, вы имеете представление о том, куда могла поехать миссис Эбернетти? И что-нибудь о сроках её возвращения, пожалуйста?» Ни того, ни другого я не знала. Более того, подозревала кое-что очень нехорошее насчёт нерадушной хозяйки. Но не Кэмпбелл уже об этом рассказывать. «Нет, к сожалению, я не знаю. Я ездила осматривать соседнюю плантацию, нашлась я. И застала миссис Эбернетти в отлучке, как и вы. По счастью, я была одета в костюм для верховой езды. Более-менее подобающий наряд, бывший у меня кроме декольтированного лилового бального платья и двух халатов из муслина. И это спасло меня от дальнейших расспросов. «Понимаю. Хорошо. Я понял». Я никогда ещё не видела, чтобы суровый и всегда сдержанный Кэмпбелл так нервничал. Он сжимал и разжимал кулаки и хмурился. «Тогда я не буду вам мешать», — проворковала я, указывая на секретер. «Вы ведь заняты, а я отвлекла вас. Простите». Преподобный вновь сформировал из своих губ подобие клюва. Так он походил на сову. Следовательно, я была мышью. «О, я уже кончил свои занятия». Я снимал копии с бумаг, необходимых миссису Бернетти, но уже завершил свою работу. «Интересно», — протянула я, надеясь выждать момент и вставить в светскую беседу не менее светский предлог для ухода. Уйти я планировала в свою комнату, а поскольку все гостевые спальни располагались на первом этаже, я могла спокойно выйти через веранду назад к Джейми, скрывавшемуся сейчас в ночи. «Вы тоже интересуетесь историей Шотландии?» В его глазах появились зловещие искорки, отличающие исследователя-фанатика, настоящего страстного учёного. Я знала этот блеск слишком хорошо. «Да, но...» Я делала шарочки к дверям. «Я не слишком хорошо знаю историю Шотландии, хотя и интересуюсь. Не могу сказать, чтобы мои познания были слишком глубоки». Бумага, венчавшая стопку, заставила меня остановиться. Там лежала генеалогическая таблица. Я знала, как они выглядят, потому что Фрэнк очень часто работал с ними. Но то была генеалогическая таблица фрезеров, озаглавленная как «фрезеры» и «зловота». Проклятый составитель, сколько я могла видеть, не пропустил ни одного фактора дословной. и начал ее с 1400 года, доведя, разумеется, до нынешнего времени. Последними были записаны якобитский лорд Симон, которого казнили за участие в восстании Карла Стюарта, а также его сыновья, чьи имена я тоже знала. Брайан, отец Джейми, значился как незаконно а под его фамилией значилась Джеймс А. Фрезер. Я похолодела. Кэмпбелл взирал на меня с усмешкой. «Любопытствуете? Вопрос о Фрезерах занимает и вас?» «А, какой ещё вопрос?» «Теперь мои шажочки были направлены в сторону письменного стола». «Ну как же? Тот, который имеет отношение к пророчеству. Вы ведь должны об этом знать, хоть Джеймс Фрезер и не является законным наследником», — удивился преподобный. Я не знаю об этом. Перспектива рассказать о фрезерах кому-либо, принадлежащему к роду фрезеров, пусть и косвенно, воодушевила его. Миссис Эбернетти писала мне в Эдинбург об этом. Я полагал, что вы обсуждали с ней этот вопрос. Из стопки им был извлечён писанный пагальский документ. Пророчество было произнесено именно так. Он сунул мне бумагу, из которой я ничего не могла понять. «Брайан — провидец», — говорил по-гельски. «Да полно. Вы слышали о нём?» «О Брайане я слышала. Он был пророком шестнадцатого века, и современники почитали его за шотландского Нострадамуса». «Конечно. Так что, он предрёк что-то Фрезерам?» «Фрезерам и злова -то. «Я говорил миссис Эбернетти, что язык пророчества тёмен. Он скорее поэтический, как и все подобные вещи. Но из текста явствует, что...» Кэмпбелл уже забыл, что хотел разыскать Джейми и что не доверял моим словам, а будто бы посещении соседней плантации. Он говорил о том, что его интересовало, и при этом забывал всё вокруг». «Согласно пророчеству из рода владельцев Ловата появится новый король Шотландии. И произойдет это после затмения королей Белой Розы», как сказал Брайан. «Ясно же, о ком речь, о папистах Стюартах!» Кивок на ковер подтвердил его мысль. «Язык пророчества тёмен это правда. Например, многое неясно». Когда же после затмения стюартов явится правитель? Кто это будет? Ведь это может быть королева. Каким образом он или она взойдёт на престол? Кроме того, оригинал находится в плохом состоянии, что неудивительно пренебрежном обращении с рукописью». Он продолжал говорить, но я уже думала о своём. «Теперь ясно, куда и почему пропала Джейлис Дункан». Она, десять лет боровшаяся за восстановление стюартов на троне, не могла не схватиться за пророчество, обещавшее правителя из другого дома. Пускай из другой семьи. Пусть незаконно рождённый, но правитель. Безумная Джейлис. Конечно, разгром при колодоне оказал удручающее влияние не только на неё, но на неё произвёл особое действие. Она начала презирать всех спасшихся стюартов и искать пути, каковые привели бы её к цели. Она будет пользоваться любой возможностью, чтобы пророчество сбылось. Но куда же она отправилась? Искать представителей дома Ловата в Шотландии? Навряд ли. Судя по всему, ей очень хотелось снова пройти сквозь камни, и она делала всё возможное, чтобы раздобыть средства. В частности, забрала клад с Тюленево острова. Меня охватил ужас. Если последним записан Джейми, уже имеющий потомков, то... Неужели Джелис знает, что рот Ловатов продолжит? Открыв рот, чтобы спросить преподобного кое о чём, я так и оставила его открытым. В дверном проёме, зайдя с веранды, стоял мистер Виллоби. Кратышка верно пережил за это время многое, потому что голубой шёлк был весь выпочкан в грязи, ткань свисала кусками с его одежды, от пухлых щёк не осталось и следа. Они впали и позеленели. Он взглянул на меня только мельком, сосредоточив внимание на пастыре. «Светоша, слышишь ли?» Послышался глумливый голос, какого я никогда не слышала у него, и едва ли бы поверила, что мистер Уиллеби может так говорить. Преподобный зацепил вазу при повороте, и теперь вода, не успевшая испариться за время отсутствия миссис Бернетти, заливала документы на столе. Кэмпбелл закричал, И хотел осторожно слить воду, чтобы не расплылись чернила, но не думаю, чтобы это удалось ему в полной мере. Проклятый язычник убийца, погляди, что ты натворил! Китайцы сдал смешок, но он низкий и самодовольный, тоже не был похож на его обычный хихикающий смех. Какие же перемены произошли за это время? Моя быть убийца! Невесело он покачал головой, пристально глядя на пастора. Моя не быть. «Твоя быть, святоша! Твоя быть, убийца!» Зловещей холодностью произнёс он. «Иди-ка ты туда, откуда пришёл!» Высокомерно процедил Кэмпбелл. «Здесь тебе не место. Здесь живут порядочные люди!» Уиллоби остался стоять на месте и холодно смотрел на пастора. «Моя знать про тебя всё. Моя видеть тебя». Ты быть в красной комнате с той женщиной. Она смеяться, а ты убивать ее. Моя видит тебя в Шотландии с шлюхи. Китаец не спеша, нарочито медленно, показал известный жест, проведя ребром ладони себе по горлу. Святоша, ты убивать, и убивать часто. преподобный побледнел. «Должно быть от потрясения. Я же покрылась испариной и тоже была бледна, но уже от страха». «Мистер Уиллоби». Китаец не смотрел на меня, но спокойно поправил. «Итьян Чо». Не в силах сделать что-либо, я лихорадочно размышляла, как следует вести себя. Сознание услужливо подбросило абсолютно глупый вопрос. Как лучше обратиться к нему, мистер И или мистер Чо?» «Пошёл вон!» Та бледность, которую я приняла за бледность, вызванную потрясением, на самом деле была вызвана гневом. Кэмпбелл двинулся на Итьен Чо, но тот стоял на месте, будто ему ничто не угрожало. «Первая жена, твоя уйти. Пожалуйста, так быть хорошо», — мягко произнёс он. «Это благо, чесивая, малый, любить женщин!» Но никак моя. Моя — любить тем, что между ног. Его любить ножом. Костюм для верховой езды не предусматривал корсета. Но в тот миг мне показалось, что я, собираюсь на бал, надела самый тугой корсет. — Что ты несёшь? Пошёл вон, я говорю, иначе... — Иначе я выстрелю в вас, преподобный Кэмпбелл. пообещала я дрожащим голосом, наводя пистолет рукой, дрожавший так же, как и голос, и как я сама. Я не ожидала того, что он остановится, а он не ожидал того, что я решу выстрелить, и теперь таращился, подобно своей сестре. Держать живого человека под прицелом мне довелось впервые. Чувство было странным. Абсолютное могущество и в то же время страх, улавливаемый самой ответственной частью сознания. Не зная, что делать дальше, я решила уточнить. «Мистер...» Коль уж он раз поправил меня, я решила назвать все его имена. «Итьенчо...» «Пастор...» «Был у губернатора...» «Ты видел его с миной Алкот?» «Моя витеть...» «Его убивать...» «Твоя стрелять...» «Первая жена...» «Но, дорогая миссис Фрезер, это же глупо...» «Мало ли что можно наговорить, особенно если говорит дикарь, который...» Священник призывал на помощь всё своё красноречие. Возможно, я бы могла поверить ему, если бы не пот, выступивший на его лбу. «Вы были на приёме, Кэмпбелл. Я говорила с вами там. И вы же жили в Эдинбурге, когда убивали девушек. Нелли Коуден сообщила, что вы провели там два года. И всё это время изверг убивал проституток. Я тоже вспотела. Курок скользил в руках». Но этот гадёныш тоже жил в Эдинбурге в это время. Преподобный сейчас меньше всего походил на священника. Вы что, верите первому встречному? А этот язычник к тому же предал вашего мужа. Что? Да, именно так, хрипел Кэмпбелл. Сэр Персиваль Тёрнер рассказал мне, что Фрезера выдала эта жёлтая тварь. Хотелось бы верить, что Джейми с найденным Эоном уже вернулись к реке. и идут сюда, видя, что меня нет у лодки. Пистолет скользил в моих руках и угрожал выпасть. Имея только пистолет, я не могла противостоять преподобному одна. Следовало бы запереть его, ну, скажем, в буфетной, и ждать прихода Джейми. «Кэмпбелл, следуйте!» Подняла оружие я, но он бросился на меня, и я выстрелила. Раздался грохот. Пистолет подскочил в руке, а от дыма заслезились глаза. Я промахнулась, лишь напугав его и разозлив ещё больше. Лицо преподобного Арчибальда Кэмпбелла исказило гримаса злобного удовлетворения. Он сунул руку за пазуху, вытаскивая металлический футляр в шесть дюймов. На конце того, что содержалось в футляре, была рукоять из белого оленьего рога. Очень чётко и медленно я фиксировала все детали. Вот он вытаскивает нож из футляра дюйм за дюймом, Вот видны зазубрины на лезвии. Вот пахнет роза, которую он раздавил, бросаясь ко мне. Нужно было принять неравный бой. Ни по вооружению, ни по силе, ни по умению мы были неравны. Но, тем не менее, я собиралась защищаться. Страшный удар от абордажной сабли, разрезавший кожу до кости, был сущей мелочью по сравнению с тем, что должно было меня ожидать. Я, честно не пряча глаз, лицом к лицу собиралась встретить удар. Но краем глаза всё же увидела, как какая-то голубая вспышка явилась позади нападавшего. Послышался смачный звук, похожий на то, с каким падают бахчевые с большой высоты. И преподобный с пустеющими глазами отвернулся от меня. И упал. Он даже не поднял рук, защищаясь инстинктивно от падения. Упал, как мешок с овсом, опрокинув красивый столик, рассыпав ароматическую смесь и полированные камешки. Упал, ударившись головой об пол у моих ног. Стоя у стены, я видела вмятину на его виске и то, как его лицо постепенно принимает белый цвет. Он лежал с открытыми глазами, едва дыша. «Первая жена. джейми быть здесь!» Мешочек со здоровыми яйцами, которым был убит преподобный, исчез в рукаве изрядно помятого халата. «Быть». «То он снаружи». Моя рука дёрнулась по направлению к веранде. «А... ты... это правда?» Мне стало по-настоящему страшно. И я не знала, что было хуже, если бы Кэмпбелл убил меня или узнать то, что я должна была узнать сейчас. «Это... ты...» Я закрыла глаза, чтобы не видеть ни его, ни его глаз, ни камешков, которыми бы он захотел убить меня. «Он правда?» «Ты рассказал Персивалю, что не назначили место встречар Арброуд. А типографии Малькольм — это тоже ты?» Он молчал и ничего не предпринимал. Поэтому я открыла глаза. Мистер уилаби смотрел на преподобного. Арчибальд Кэмпбелл ещё не отдал душу тому, кому он служил, или должен был служить, как подобает его Сану. Но он готовился к этому. Кожа зеленела. Грудь натужно вздымалась, лёгкие свистели. Выходит, мы искали англичанина. А нужно было искать человека с английским именем. Мистер Уиллаби. Я вытерла ладони юбку. Моя не есть, Уиллаби. Моя есть Итьян Чо. В голосе китайца послышался резкий протест. Зачем? Зачем ты это сделал? скажи «Посмотри на меня! Ну же, ну!» Понукаемый моим визгом Итьен Чо посмотрел. В его чёрных глазах не было блеска. «В Китай иметь пророчество. Оно говорить «быть день» и «быть демоны».» Он снова перевёл взгляд на умирающего. «Моя бежать, покидать Китай». Моя спасать себя. Долго просыпаться. Видеть призраки. Призраки быть вокруг моя. Моя быть среди призраков. Потом идти большой демон. Белое лицо. Огненный волос. Моя. Отдать ему душу. Его съесть душа моя. Его ничего не выражавшие глаза напоминали стоячую воду. «Его съесть, моя душа. Моя не быть, Итьен Чо, больше. Но ты обязан ему жизнью. Он спас тебя». Голова с косичкой согласно кивнула, вызвав движение шёлка. «Знать. Но моя лучше умирать. Не быть, Уиллаби». «Быть и тьенчо! Тьфу, Уиллоби, тьфу!» Он потерял самообладание и плюнул. «Дзэй ми, демон, есть моя душа, говорить мой язык!» Вилоби на глазах изменился, успокоившись и собравшись силами для продолжения рассказа. «Моя быть в таверна, говорить человек, мужчина!» Его спрашивать про Макду. «Моя пить», — безжизненно говорил он. «Моя хотеть женщина. Женщины не хотеть. Хохотать, говорить жёлтый червяк». Многозначительно кивнув на штаны, где находилась та часть тела, которой европейские женщины не оказали должного уважения, он продолжил. «Гао-фе. Спрашивать». Моя отвечать, быть пьяной. Человек-призрак, искать Магду. Спрашивать моя о Магду. Моя говорить, что знать. Неважно. Преподобный Арчи Кэмпбелл, он же изверг, схлипнул и умолк навсегда. Затянутая в чёрная грудь больше не поднималась и не опадала. Он умолк. Долг. Китайц указал на мёртвого священника-самозванца. «Моя иметь долг. Не иметь чести, но иметь долг. И моя платить. Вот. Твоя жизнь за моя. Скажи, джейми первая жена». Он кивнул на прощание и подался к выходу. Пинг-ан ждал его, перебирая перья. и Итьянчо остановился на пороге, обернулся и произнес свои последние слова. «Моя просыпаться на пристани, думать, что кругом призраки». Плоские глаза его ничего не выражали и не имели привычной глубины. «Моя ошибаться. Это моя. Моя быть призрак. Гао-фе». Послышался звук ветра и шелест крыльев. Подошвы из войлока шаркнули в последний раз, и китайцы исчез. Крик пинг-ана заглушил другие ночные звуки. Мне не впервой было видеть смерть и убийство, и всё же я тяжело опустилась на Софу, желая себе прежде всего не потерять сознание. Признание Уиллоби, который упорно желал быть и Чо и считал Джейми демоном, меня подкосило. Всё было как в тумане. Но, признаться, вокруг ничего не происходило, чтобы как-то воспринимать окружающее. Правда, вспомнив о том, что в комнате присутствует труп, я вздрогнула и проверила, действительно ли мёртв Кэмпбелл. Но бояться было нечего. Он был мёртв. Решив оставить его, как он есть и где он есть, я не спеша пошла на веранду, желая покинуть усадьбу. Но остановилась. На том самом месте, на котором со мной попрощался китаец. Калейдоскоп событий ещё не сложился в гармоничную картину, но сознание, интуиция, инстинкт ли, память ли уже нашло ответ на один из моих вопросов. Если Джейлис оставила какой-то знак, он должен быть наверху. Когда мне удастся найти что-нибудь, я приближусь к разгадке её секрета. Со свечой в руках я направилась к лестнице. Роуз Холл утопал во тьме. я заставляла себя не оглядываться поминутно, чтобы нормально добраться до верхнего этажа. Её рабочая комната была пуста и темна. Правда, дальний угол комнаты жил своей жизнью. Там виднелось лёгкое фиолетовое свечение, заставлявшее поёжиться, и едко пахло чем-то металлическим, как во время лабораторных по химии. «Это ртуть», — сообразила я. «Пары ртути очень красивы и очень ядовиты». Чтобы защитить себя от смертоносного испарения, я прикрыла лицо платком и подошла к столу. На столешнице была выжжена пентаграмма. В классическом варианте там должны были быть ещё и камни по краям, образующие узор. Но Джейли забрала их с собой. Зато оставила кое-что другое. Обгорелую фотокарточку. Края обуглились и отпали. на середина осталась. И когда я увидела её... Ярости паника! охватили меня одновременно. Какого чёрта было это делать? Зачем осквернять фотографию Брианы? Но потом до меня дошло. Джелис не предполагала, что я появлюсь здесь ещё. Значит, жгла без злого умысла. Магия. Ничего другого не оставалось думать. Ну, конечно. Мы ведь говорили, сидя в этой комнате, о деталях прохода сквозь камни. Причём это было тем, что интересовало её больше всего. Тогда я сказала, что нужно сосредоточиться на каком-то человеке, чтобы камни пропустили тебя и чтобы наверняка попасть именно в то время, которое требуется. Дрожа, я начала понимать весь замысел Джейлис Дункан. Отвратительное предчувствие душило меня и мешало дышать. Джейлис решила сосредоточиться на личности Брианы, чтобы попасть в 20 двадцатый век из восемнадцатого. Вернуться в своё время, проще говоря. Но Джейлис не была бы Джейлис. если бы здесь не было чего-то, связанного со стюартами или шотландским троном. А вот Бриана как раз была связана кровными узами с родом ловатов Чего стоило выписать себе преподобного Кэмпбелла, чтобы тот скопировал необходимые бумаги, разобрался в таблицах? Брайан-правидец предсказывал, что из рода ловатов явится новый правитель или правительница Шотландии. Я не могла знать, известно ли это Джейлис. Но Роджер Уэйкфилд, изучив генеалогическое древо фрезеров, пришёл к выводу, что прямая линия ловотов прервалась в XIX веке. Но нам-то было известно, что прямой потомок ловотов жил и здравствовал в 1968 году. И этим потомком была Бриана. Услышав низкое звериное рычание, я задумалась, что бы это могло быть. А потом с удивлением поняла, что рычу я. Схватив изуродованную карточку, я спрятала её в карман и покинула Роуз-Холл, это жилище демонов. Следовало найти Джейми как можно скорее. Берег был пустынен. Лодка была там, где я её оставила, и возле неё не было никого. Было похоже на то, что никто сюда не возвращался. Я кинула взором ночное пространство. Сахарный завод, казавшийся темным прямоугольником, был отделен от меня тростниковым полем. Пахло сжженным сахаром, а когда ветер переменился, запахло мхом, сырыми камнями и водорослями. Сказывалась близость реки. Там, где находилась я, берег был обрывистым и переходил в кряж, утопавший в зарослях тростника. По мягкой глине я взобралась наверх, выпочкавшись в липкой субстанции, пока держалась за прибрежные кусты. Но меня мало заботил сейчас внешний вид. Все мои мысли были заняты долгим отсутствием Джейми. Где же он мог так задержаться? Гуляет по ночным плантациям, когда нужно найти мальчишку. Я сердилась и волновалась. Что, если с ним что-то случилось? У входа в Роуз Холл горели факелы, казавшиеся отсюда маленькими точками. А слева от завода тоже был свет. Причём такой, какой обычно бывает от большого костра. Оттуда даже слышалось приглушённое пение. Вполне мирная картина. Но кто были те люди, сидевшие у костра в усадьбе? Что-то тревожило меня и не давало успокоиться. Тем более, что запахов стало больше. Пахнуло гнилым мясом, причём совсем близко со мной. Я ступила на шаг ближе к костру и попала не пойми куда. На меня напал кто-то. Или что-то, толкнув меня в колени, ударив по лодыжкам и повалив на наземь. Сама ночь протестовала против того, чтобы я раскрывала её секреты. Я закричала и услышала другой звук, исходивший не из моих лёгких. Кто-то громко шипел. То, с чем я столкнулась, было живым, хрипевшим и пахнувшим падалью. Это нечто обладало силой, позволившей сбить меня с ног. Так что я приземлилась на ягодице, но немедленно вскочила и побежала прочь, не желая быть сбитой или, что хуже, съеденной. Существо преследовало меня, угрожающе шипя и снова пытаясь ударить. Но мне удавалось хранить равновесие. убежать подальше, прочь от этого страшного места. Других мыслей у меня не было, и я бежала, не разбирая дороги и не видя ничего во тьме, пока мужчина не остановил моё бегство. С размаху я налетела на его неожиданно возникшее передо мной тело. В его руках был факел, но от толчка он упал в траву, зашипев так, как мой преследователь. Человек сильно прижал меня к себе, обдав запахом мускуса. Это был чернокожий раб, как я увидела после. Позади закричали что миссис сделать тут изумился он но тут же переключил внимание с моей персоны на то что творилось у меня за спиной он больше не держал меня крепко и я смогла обернуться за мной гнался крокодил которого теперь окружили шестеро мужчин в набедренных повязках четверо из них держали заострённые колья видеть их можно было благодаря державшим факелы рептилия составляла 12 футов в длину а если говорить о ширине То она напоминала бочку из подрома. Кожа её была похожа на непробиваемую броню. Но и этого оказалось мало. Самым страшным был хвост, с помощью которого едва не был сбит один из негров. Крокодил же на это только шипел и улыбался. Так мне казалось при вёдро острых зубов в приоткрытой изогнутой пасти. Крокодилу улыбаться, вам не стоит и пытаться, пришла на ум строчка из детского стишка. «Миссис, мы не пытаться», — успокоил меня раб. Мужчины что-то затевали. Они намеренно дразнили крокодила, тыкая в него кольями и зная, что это не причинит ему серьёзный вред. Он же, разозлённый, всячески пытался извернуться и укусить охотников. При головокружительных поворотах рыл землю лапами, а в качестве устрашающей меры лязгал зубами. Видимо, негры ставили свои задачи разозлить животное, и им это удалось. Неуклюжий на вид крокодил умел мгновенно бросаться на людей, в чём я уже убедилась на своём опыте. Избил с ног одного из мужчин, поскользнувшегося на мокрой глине. С такой же быстротой мужчина, который остановил мой бег, запрыгнул на спину крокодила, а остальные с криками махали факелами перед носом рептилии, чтобы повреждённый загончик смог благополучно убраться с места проигранной им битвы. Для этой цели один из них даже треснул животное по голове колом. прыгнувший на крокодилью спину, орудовал вовсю. он держался за шею животного и не давал ему раскрыть устрашающую пасть, зажимая вытянутое рыло. На крик охотника выступил ещё один мужчина, доселе стоявший в тростнике и потому невидный мне. Он подскочил к крокодилу, припал на колено и быстро связал челюсти ящера верёвочной петлёй под одобрительные крики наблюдателей. Затем мужчина встал и стал командовать остальным, что еще им следует сделать. Я понимала его, хотя он не говорил по-английски. Нужно было связать крокодилу хвост. Иначе он мог сломать позвоночник тому, кто подвернулся бы. Я поражалась. Как же мне посчастливилось. И я цела и невредима. Словно во сне. Я наблюдала, как вожак раздаёт команды, и как охотники берут крокодила в тесное кольцо. Они слушали Измаила, бывшего их вожаком. Но это меня не удивило. Настолько я была поражена происходившим. Хау возглас Измаила имел очевидное значение, но он проиллюстрировал его и поднятием рук. Два человека скользнули кольями под брюхо зубастой твари, а ещё один чернокожий, отвлекая ящера ударом по голове, сунул свой кол под его грудь. Хау! Это значило: переворачивайте. Плеск влажной глины обозначал, что мужчины добились своего. И в самом деле, отблеск факельного огня высветил чешую на бронированном брюхе. Обрадованные люди завизжали, но Измаил повелительно крикнул им слово, заставившее их умолкнуть. Затем он вытянул руку, повернув её вверх ладонью. Этот требовательный жест так напомнил мне мою работу за операционным столом, что я едва удержалась, чтобы не произнести хотя бы мысленно слово «скальпель». На миг мне показалось, что я в операционной. В ответ на требования Измаила Один из охотников вложил в его ладонь нож, которым рубят сахарный тростник, вынув его из-за набедренной повязки. Тогда Измаил, почувствовав в руке тяжесть оружия, развернулся и мгновенно всадил нож в то место на шее рептилии, где заканчиваются челюсти. Это стремительное и мощное движение дало свои плоды. Из шеи крокодила хлынула кровь, чёрная в ночной тьме. Люди, убившие животное, отступили назад, глядя на агонию с почтением к силе умирающего и с удовлетворением охотников. Измейл распрямил плечи и принял вертикальное положение, белее рубашкой во тьме. Кстати говоря, он был единственный, кто был одет с ног до головы, на остальных были только повязки. Когда все закончилось, я ощутила, насколько же устала и как болят израненные ноги. поэтому выпачкала юбку там, где она ещё не была выпачкана, на заднице. При виде белокожей барышни, плюхнувшейся прямо в глину, рабы очень удивились и загалдели, по-видимому обсуждая, откуда я взялась и что делаю здесь. Исмаил узнал меня, но промолчал. Мне было безразлично, кто и как на меня смотрит, поскольку я дышала так же натужно, как и крокодил. Рептилия издыхала, глядя на своих убийц с турмалиновыми зрачками. которые, впрочем, не выражали ничего, кроме предсмертной тоски. Очевидно, я частично потеряла сознание, или, по крайней мере, чувствительность, ибо ни холод, ни сырость глины, на которой я сидела, ни вид чёрной густой крокодилии крови не трогали меня, а голоса людей долетали издалека. Кто-то поднял меня в воздух, затем повёл куда-то. В колеблющемся свете факелов виднелось шествие. Длинная вереница движущихся людей, частью которой я невольно стала. Но мне хотелось только, чтобы меня уложили на землю и накрыли чем-нибудь. Говорить я не могла и машинально переставляла ватные ноги. Камыши, из которой мы шли, били по лицу и шелестели, касаясь человеческих тел. Эти заросли своим шуршанием напоминали поле. Но колосьев здесь не было, был только шелест и треск. Даже люди, продиравшиеся сквозь камыши, не говорили и, казалось, ступали неслышно. Не могу сказать, как долго мы шли. Да только за это время я пришла в себя и могла уже соображать, кто я, и посмотреть, где же я нахожусь. Глаз я не открывала и пыталась определить, что происходит на слух. Судя по всему, ничего, кроме ушибов и царапин, мое тело не получило. Значит, я была способна двигаться и даже быстро бегать, если потребуется. Но куда бежать? Куда делся Джейми? Что его задержало? Нашли они Эона или нет? Насколько далеко я забралась в джунгли, и что будут делать шотландцы, когда вернутся к лодке? В конце концов, что здесь делает Измаил? Добывает крокодилью кожу? Люди праздновали, кричали, смеялись за стенкой хижины, где я находилась, а в проёме открытой двери были видны силуэты пляшущих. Если их там много, а то было так, ведь самая земля была плотно утрамбована десятками ног. Мне не удастся ускользнуть незамеченной. Пахло перебродившим ямсом или чем-то таким же противным и дешёвым. Вопль огласила кругу. Я догадалась, что все ринулись к костру, у которого что-то происходило. Скорее всего, они побежали жарить крокодила. Его как раз подвесили к шестам и пронесли мимо хижины. Выглянув из своего укрытия, я подумала, как лучше сбежать отсюда. Камыш или тростник могли бы надёжно укрыть меня, если бы мне посчастливилось туда добраться. Каким образом можно было вернуться к реке, не зная дороги и не имея факела? Лучшим вариантом выхода из ситуации представлялось отыскать роуз чтобы там ждать Джейми с подмогой. Но это тоже упиралось в отсутствие факела и страх перед мёртвым преподобным, лежавшим на чёрном полу. Я была благодарна Измаилу за своё спасение, и ничего не скажешь. Но оставаться праздновать что-либо с ним у меня не было желания. В дверях появилось некое существо, напугавшее меня пуще прежнего. Крокодил ростом с человека и на человеческих же ногах. «Нет», — кричать женщина, — «это моя». Я узнала голос Измаила, показавшийся глухим. «Ага, да, я узнала, не волнуйся». холодном поту проговорила я Беглый раб был в маске, сделанной из крокодильеей головы. Язык и нёба были вырезаны, и глаза из находились над верхней челюстью, тогда как нижняя висела, в то же время закрывая лицо мужчины. Э, гонгон не есть твоя. Всё хорошо? Мэм, не болеть? Нет, нет. Спасибо. Всё в порядке. Спасибо, что спасли меня. «А не мог бы ты снять крокодила, а то с него капает?» Он не ответил и сел на корточки, рассматривая меня. Исмаил явно был чем-то озабочен и недоверчиво блестел на меня темными глазами из-под маски. «Мэм, твоя быть тут. Зачем? Что твоя делать здесь?» «У меня не было выбора, и я сказала, как есть». Всё-таки у него была возможность убить меня или причинить какой-либо вред, пока я была. Но он не сделал этого. «Твоя не быть здесь в ночь», — хмуро сказал он. Слово «ночь» прозвучало как-то по-особенному. «Да, я тоже хочу уйти. Ты не сможешь отвезти меня к реке, туда, где растёт большое дерево. Иначе муж отправится на мои поиски», — погрозила я. Моя думать, Месяс брать мальчишка с собой, сказал Измаил вслух, будто отвечая на свои мысли. Речь безусловно шла от Джейлис. При этих словах я почувствовала, как сердце ухнуло и упало. Месяс о Барнетте ушла с Эоаном, но куда? Зачем он ей? Нижняя челюсть закрывала его лицо, и улыбки я не видела, но глаза улыбались. Месяс любить мальчишки. Да уж «Она не говорила, когда приедет?» Измайл вскинул голову, но я уже догадалась, что сзади меня кто-то стоит. «Мы знакомы. Да? Я вас знаю?» Молодая женщина нахмурилась. «Да, мисс Кэмпбелл. Как у вас дела?» Я уже видела, что она выглядит лучше, чем в Эдинбурге. Её лицо перестало быть адутловатым а кожа дряблой. Теперь мисс Кэмпбелл была одета в белый хлопок, а не в шерсть. И эта ткань не только давала коже дышать, но и выгодно оттеняла загар, которым она покрылась. Мисс Кэмпбелл даже была подпоясана обрывком того же белого хлопка, только выкрашенного в синий цвет. «О, мэм, очень хорошо. Вы не поверите, как хорошо». Я действительно плохо верила. Перемена, произошедшая с ней, была разительной. но взгляд её был отстранённым. Мисс Кэмпбелл плохо понимала, где она находится. О пугающей маске Измаила она не сказала ни слова, а он, по всей видимости, не носил её каждый день. Всё внимание женщина перенесла на меня, а содержание её вопросов подтверждало мои догадки. «Мэм, я так рада, что вы изволили пожаловать к нам. Мы столько уговаривали вас, и вот вы, наконец, прибыли!» Желайте что-нибудь. Чаю? Вино у нас, к сожалению, нет, потому как мой брат уверен, что алкоголь является возбуждающим средством. Правильно полагает, отозвалась я. Измайл, не дослушав разговор до конца, встал и поклонился. Маска хлопнула челюстями. "Бебе, ты готова? Огонь ждёт тебя". "О, огонь. Да. «Я иду. Миссис Малькольм, не хотите ли присоединиться к нам? Приготовим чай?» Я встала, и она вцепилась мне в руку. «Я люблю глядеть в огонь. А вы? Вам не приходилось видеть там образы?» «Эм...» «Бывало». Измаил, стоя у входа в хижину, развел руками и последовал за нами, когда мисс Кэмпбелл увлекла меня за собой. Перед хижинами... Развели костёр, но так, чтобы он не касался деревянных лачуг. Убитого крокодила освежевали, его шкуру повесили на раму, чтобы все видели результаты удачной охоты. Мясо крокодила было наколото на заострённые колья. и Я не удивилась бы, если узнала, что это дурно пахнущее нечто является наибольшим лакомством у туземцев. У костра толпились люди. Мужчины, женщины и дети. Всего около трёх десятков. Один мужчина пел под аккомпанемент старенькой гитары. Выходя из хижины, я услышала «Хау!» и воцарилась тишина. Нас почтительно приветствовали. Крикнувший, обратил внимание, что здесь присутствуют высокие гости. не спеша ступил вперёд, улыбаясь своей крокодильей мордой. Тёмные глаза созерцали наше появление, а лица цвета полированного агата и сжёного сахара выжидали. У костра стояла скамья, служившая своего рода местом собраний, и мисс Кэмпбелл пошла прямиком туда, словно ходила так уже не раз, поманив меня за собой. В меня вперились десятки разнообразных взглядов, выражавшие враждебность и недоверие и любопытство. Но мисс Кэмпбелл всё-таки интересовала людей больше, чем я. «Удивительно», — думала я, украткой наблюдая стоявших людей. Насколько меняются африканцы, живущие в Европе или Америке, среди белых людей? Джо, толком не знавший Африки, был больше европейцем или американцем, нежели африканцем. А в его облике черты черной расы были едва уловимы, если равнять его с далекими предками. Мужчина, сидевший с гитарой, взял барабан, зажал его между ног и начал ритмично, но мягко стучать, так как стучит человеческое сердце. По бокам инструмент был обтянут пятнистой шкурой какого-то животного. Мисс Кэмпбелл спокойно и скромно сидела, слушая барабан. Она сложила руки на коленях и, улыбаясь, смотрела в огонь. Рабы раступились, пропуская вперёд девочек с большой корзиной в руках, увитой белыми розами. Внутри корзины что-то двигалось, как с опаской отметила я. Покосившись на головной убор Измаила, дети поставили корзину к его ногам. А он коснулся их головок розовато-жёлтыми ладонями и отпустил. Люди подошли поближе, к скамье и к корзине, чтобы поглядеть, что там будет. А барабан заиграл быстрее, но всё так же тихо. Женщина с бутылью в руках дала сосуд Измаилу и скрылась в толпе. В бутыле, судя по запаху, содержалось что-то спиртное. Измаил облил землю вокруг корзины содержимым бутыли, а корзина угрожающе зашевелилась. Дальше действовал мужчина, в чьих руках был посох с ветошью. Сунув его в огонь, он подождал, когда ткань загорится, а потом ткнул горящим посохом в спиртовой кругу корзины. Люди ахнули, потому что спирт вспыхнул, образовав голубое пламя, и тут же угас. А из корзины донёсся петушиный крик. Мисс Кэмпбелл покосилась на корзину, но промолчала. Истошное кукаряко стало своеобразным сигналом к началу действа. До этого мы видели только прелюдию, как оказалось. Сейчас же заиграла флейта, и люди загудели. Измаил, подойдя к скамье по мосту, взял руку девушки, лежавшую на колене, и повязал запястьем Маргарет красной тканью, а после снова положил её руку на колено. «Это же мой платок», — сказала она, утирая им нос. Но вряд ли это кто-то заметил, поскольку все взгляды были устремлены на Измаила, говорившего что-то толпе. Петух, предчувствуя недоброе, бился в корзине, отчего увивавшие ручку розы ходили ходуном. «Пусть это будет последний раз», — зло проговорила девушка. «Следующий раз будет третьим. Не к добру это». «Да», — ничуть не удивился Измаил, обливая алкоголем помост. «Мне хотелось верить, что Маргарет не убежит с криками от огня». «Да, Арчи так сказал». Прежде чем петух пропоёт трижды, ты предашь меня. Женщины всегда предают, так говорит он. Как думаешь? Так и есть? Но это как посмотреть, в раздумье протянула я. Маргарет говорила будто бы сама с собой, не замечая толпы, не слыша музыки, не видя корзины и Измаила, который собирал какие-то мелочи у людей. Я голодна. «И хочу чаю!» Измайл услышал это желание, и я поразилась, достал из мешочка у пояса узелок с фарфоровой чашкой, надтреснутой, но ещё пригодной для питья. На ботке даже красовались остатки позолоты. Он поставил чашку на колени девушки радостно воскликнувшей. «Прекрасно! А печенье у него есть? Хотела бы я знать!» Она так обрадовалась этой мелочи, что даже захлопала в ладоши. Измаил, не глядя на девушку, принялся выкладывать здань вдоль помоста. Кости с выгравированными линиями, жасмин, примитивные статуэтки из дерева, одетые в лоскутье из с глиной, державшей волосы на голове. Затем Измаил снова что-то сказал в толпу. Опустил факел на помост, и там тоже взметнулось пламя. А когда оно угасло, наполнив воздух запахом бренди и опалённой земли, достал из корзины петуха. Чёрная птица была большой и жирной. И не хотела даваться в руки людям, но отбиваться от них при всём своём желании тоже не могла, будучи связанной. Измайл поклонился девушке и дал ей птицу. «Благодарю», — церемонно сказала она. Петух, разозлившись ещё больше, заорал. Девушка встряхнула его и сердито заявила. «Гадкая птица!» Перекусив петуху шею, она отгрызла ему и голову, а потом прижала окровавленную тушку к груди, напевая. «Вот теперь, вот сейчас, всё в порядке у нас». Её платье было выпачкано в крови, лившееся в чашку. Люди вскричали, но затем наблюдали происходящее молча под звуки барабана. Обезглавленный петух был отброшен в сторону, где его немедленно подобрал мальчишка. Мисс Кэмпбелл провела рукой по окровавленной юбке и подняла чашку в приветственном жесте. «Вначале наливаем гостям. Сколько вам порций, миссис Малькольм?» Измайл дал мне роговую чашку и показал, что я должна из неё пить. В сосуде оказался ром свежей перегонки, но он был так крепок, что я закашлялась. Кроме того, он был на чём-то настоен, пахло травой. Люди уже пили вовсю, передавая чашку друг другу. Измайл настоял, что я мало выпила, Но я, памятуя о том, что должна быть трезвой, только сделала вид, что отпила. Маргарет пила чай маленькими глотками. А люди принялись раскачиваться взад-вперед. Измайл тоже не составил исключения. Я видела, с какой натугой вздымается его шея, и как крокодилья кровь течёт по белой рубашке. Одна женщина из толпы. Запела. Тогда он присоединился к ней, воздев руки. Я ощутила, что меня пробирает дрожь. В этой маске его низкий голос имел такие же вкрадчивые тона, как и голос Джой Барнетти, на сто лишь разницей, что Джо говорил не так властно. Зажмурившись и открыв глаза, рассчитывала увидеть Джо в золочёных очках и с золотым зубом, но увидела злобные жёлто-зелёные крокодильи глаза. Люди пели в перерывах между куплетами, и спуская стоны. Чтобы не потерять головы, я уцепилась за скамью. Травы в роме были дурманящими. Хорошо, что я выпила немного. Мне хватило и этого. В ушах жужжало, а глаза слипались Голос Джо, как мне казалось, продолжал звучать у меня в голове. Но когда барабан смолк, я очнулась. Треск костра и шелест листьев. Да топот крысиных лапок на листве. Других звуков не было. Понемногу я чувствовала, что ясность мысли возвращается ко мне. Но не к людям. Они, походившие взорами на стену зеркал, стояли неподвижно, не мигая. Невольно на ум пришли легенды о зомби и колдунах вуду, которые отбирали волю у людей. Многоногие твари легенды, хотя бы одной ногой опирающиеся на правду. Исмаил снял свою страшающую маску и заговорил. Они явились. У вас есть вопросы? Молодая женщина упала перед помостом и положила руку на деревянную скульптуру с изображением беременной. Было ясно, чего она просит, обращаясь с мольбой к Маргарет. Мисс Кэмпбелл ответила старушечьим голосом. «Айя! Гато!» Девушка, заслышав это, простёрла сниц, а когда Измаил пнул её, поднялась легко и радостно, приговаривая «Мана! Мана! Мана!» парень Брат, просивший о беременности, выступил следующим. Он коснулся головы и обратился. грэн женщина, которая мне нравится. Любит ли она меня?» Он потупился, теребя в руках веточку жасмина. А старуха рассмеялась с безлобной иронией. «Будь уверен, но она ответит еще троим. Ищи другую, не такую щедрую». «Более достойную». Парень уступил место старику, с горечью показавшему на одну из глиняных фигурок. Маргарет ответила голосом разозлённого взрослого мужчины. «Цитата Боя». А мне стало не по себе, когда я увидала её. На её лице играли отблески костра, и на нём же сменялись разные образы, делая выражения её лица, подобающим характеру говоривших её устами. Сейчас на просителя смотрели на глаза, а губы приобрели властный изгиб. Они пришли. Да, это были они. Измаил наблюдал за тем, как Маргарет отвечает на вопросы. Или тот, или та, кто был вместо Маргарет. Люди подходили один за другим и обращались к девушке, кто по-английски, кто по-французски, кто на диалектах, на которых говорили рабы, а кто-то на африканских наречиях. Когда обращались на европейских языках, Маргарет называли бабушкой, дедушкой или тетушкой. Ответы давали мужчины и женщины среднего и пожилого возраста, постоянно сменявшие друг друга. Недаром она говорила про образы, которые видела в огне. Теперь было понятно, зачем Измайл прибыл сюда, хотя ему грозили белые люди. Он хотел власти. Власти, ради которой можно забыть все. А Маргарет... Она предсказывала будущее и тоже была готова заплатить любую цену за эту возможность. Церемония продолжалась, по мере того, как люди узнавали ответы на свои вопросы и как заканчивалось действие дурмана. Кто-то засыпал, усевшись на землю, кто-то уходил домой. У костра остались несколько мужчин, но они были не похожими на остальных, привыкшими командовать и распоряжаться. Если вначале они держались поодаль, то теперь, когда толпа рассеялась, Выступили вперёд. «Мон. Они все указал их вожак на спящих. «Теперь ты». Измайл нервно улыбнулся, но поворотился к Маргарет. Её взгляд был отсутствующим. «Боуаса. Боуаса. Твоя идти», — негромко позвал он. Я не знала, кто был этот Боуаса, но отпрянула от Маргарет. И не зря. Я здесь, послышался низкий голос, более неприятный, чем у Измаила, и напугавший одного из мужчин. Боаса. Скажи, что я хотеть знать? Девушка склонила голову и с юмором посмотрела на Измаила. Ты хотеть знать, ман, зачем? Я сказать, твоя идти. Я молчать, твоя идти. Измайл мягко улыбнулся. «Это так». А они?» Он указал на мужчин. «Они тоже с тобой?» «Да», — Оракул ухмыльнулся. «Причудница! Умирать в три дня! Вы быть со мной!» Боаса зевнул и рыгнул изящным ротиком Маргарет. Мисс Кэмпбелл снова приняла отсутствующий вид. а мужчины принялись обсуждать услышанное. Измайл указал на меня, и они отошли в сторону. Едва не ушли, он паник. Я хотела уже узнать, что здесь творится, но увидела человека, выступившего из зарослей сахарного тростника. Это был Джейми, высокий, как и этот тростник. В отблесках огня его лицо казалось огненно-красным, как и волосы. Он показал, чтобы я молчала. Я, готовясь к прыжку мимо Измаила, подобрала подол, но не знал ещё, как быть с Маргарет. Взглянув на неё, я пешила. Губы её приоткрылись, глаза сузились и стали раскосыми, а всё выражение лица было нетерпеливым и воодушевлённым. «Папа!» — спросила Бриана. С ужасом я поняла, что слышу голос своей дочери. «Бри!» — она повернулась ко мне и назвала меня. «Мама!» «Бриана?» — осторожно спросил Джейми. «Папа, это ты! Ты снился мне!» — убежденно произнесла она, повернувшись в его сторону. Джейми побледнел. Я видел это даже в свете костра и хотел даже перекреститься, подняв руку. «Не бросай маму. Идите вдвоем. Я буду хранить вас». Измаил воззрился на Маргарет. а она снова проговорила с мягкостью и хрипотцой. «Я люблю тебя, папа. И тебя, мама, тоже». Маргарет поцеловала меня, и я ощутила запах и вкус свежей крови на губах. Уже в объятиях Джейми я осознала, что он чертит крест на моей спине. «Все хорошо. Все уже позади». Он заставил себя говорить спокойно, а я заставила себя оглянуться. Маргарет Кэмпбелл мурлыкала какую-то песенку и играла петушиными перьями, а Измаил гладил её по волосам. Сцена была вполне мирной. Он, видимо, спросил что-то, а она безмятежно взглянула на него и заверила, что ни чуточки не устала. Чудесный был вечерок, правда? Да, Бебе. Его голос звучал на удивление мягко. Ты отдохнуть, да? Маргарет не ответила. Измайл щёлканьем языка подозвал двух женщин, взявших её и уведших прочь с ласковыми словами. Сам он остался, глядя в огонь. Джейми мотнул головой, показывая, что у него есть вооружённые спутники. «Мон, твоя мог идти один. С вами говорить, ло моя не грозить. Но, Лоа, раньше не говорить с букра». «Странно!» Он помолчал и сказал. «Теперь ваше идти. Нет, не сейчас. Джейми отпустил меня. Я пришёл за мальчиком, которого зовут Эон. Отдай мне его, если он у вас». Измайл, нахмурившись, ответил. «Ваше забывать, мальчик. Он уйти. Куда?» «Мон». окинув внимательным взглядом Джейми, проговорил Измаил. «Он идти с причудницей. Он ушёл. И ты уходить. Ты умный». Услышав шум барабана, он предупредил. «Остальные быть здесь. Моя не бить тебя. Но моя не они». «А кто они, Измаил?» поинтересовалась я. Мне уже было интересно, что здесь происходит. Хотя контакт с Лоа, признаться, подействовал гнетуще. Думаю, что это мароны Я угадал? Встрял Джейми. Измайл гордо кивнул. Твоя слышать, Боуаса. Его Лоа благословить. наши идти. Барабан звать. наши идти. Все, кто силён. Он отвернулся, чтобы уйти, но Джейми снова остановил его. «Погоди, скажи мне, куда миссис Эбарнетти увела мальчика?» «В Абандауи». «А где это?» — допытывался Джейми. Я положила руку на его запястье и сказала, что знаю, где это. На что Измаил вскинул удивлённые глаза. «Это на Испаньоле». Штерн рассказал ей, а потом и мне. «Что это? Городок? Посёлок? Плантация?» Как туда добираться? Джейми. Это пещера, с дрожью сказала я. А бандауи быть волшебное место. Причудница брать тебя наверх в тайные комнаты. Так говорить Клотильда. Да? Это так? Тогда Измаил сделал шаг ко мне и спросил то, от чего Джейми дернулся. Женщина «У тебя отходить крови? Или уже всё? Нет?» «Ещё отходят? А что?» они Анисигун Измаил заметно нервничал, глядя то на нас, то на хижины, откуда шли люди и где шевелились кусты. «Быть женские крови — нет волшебства. Крови есть, есть женская сила. Но волшебства нет. Бабыть ведьма!» «Знахарка, она колдовать», — он добавил. «Ты колдовать, как и причудница, но это убивать тебя и её. Твоя слышать речь Боуаса, причудница умирать в три дня, брать мальчик и мальчик умирать тоже. Твоя и Тимон, твоя умирать». Измайл скрестил руки, показывая, будто они связаны, а потом разорвал путы. «Я сказать тебе о Миге...» Он ушёл во тьму, к невидимым людям. «Святой Михаил, защити нас!» Джейми затеребил волосы. «Англичаночка, ты точно знаешь, где это их волшебное место? Сможешь найти?» «Не знаю, смогу ли...» но оно в горах Испаньолы, и там есть река. Возьмём с собой Штерна. Идём. Ребята ждут нас у реки. Моё внимание привлекло странное зарево. Что-то горело. Это плантация Хоува, и усадьба 12 деревьев» тоже. Оранжевых пятен было несколько, и мне припомнились слова Измаила о том, что на зов барабанов пойдут те, кто силён. Мы видели, как из хижин выходят рабы. как женщины в белых тюрбанах несут детей. Маргарет Кэмпбелл тоже была в тюрбане. Джейми позвал её по имени. Рабы хотели защитить её, но он показал, что безоружен. И снова обратился к девушке. «Маргарет, ты узнаёшь меня?» Её пустые глаза ничего не выражали. Джейми взял её лицо в ладони. «Маргарет, ты видишь меня? Узнаёшь?» Она заморгала. а затем вернулась к жизни, но медленно и с недоверием. Смущение и испуг отразились на её лице, а потом глаза заблестели. Губы изогнулись, и зазвучал чистый, звонкий, высокий голос молодой девушки. «Узнаю, Джейми, я тебя вижу. Давненько мы не виделись. Ты был занят. Как Эван? Что о нём слышно? У него всё в порядке?» Спокойно расспрашивала она. в то время как Джейми боролся со своими чувствами. «Да, всё в порядке. Говорю, чтобы я передал тебе вот это. Когда увидимся?» Он наклонился и нежно поцеловал девушку. Женщины, глядевшие на эту сцену, принялись беспокойно обсуждать произошедшее. А когда Джейми отступил на шаг, они взяли девушку буквально в кольцо. Сама Маргарет блаженно улыбалась, не замечая никого вокруг. Спасибо, Джейми. Её уже тащили дальше, когда она добавила. Скажи Ивану, что я скоро приду к нему. Женщина увели её. Призраки, призрака. Позволи ему идти, мягко сказала я. Видя, что Джейми порывается остановить её, пускай идёт с ними. Там ей лучше. Всё равно она уйдёт. Он с болью кивнул. Охадя мы заметили, как в окнах Роуз Холла мелькают огни, и как второй этаж, где находился кабинет Джейлис, освещается пламенем. «Пошли. Нечего здесь делать», — увел меня муж. Нырнув в заросли тростника, мы услышали запах сжженного сахара.